Ирек усмехнувшись, похвалил её. Авсянки у нас пока хватает, рассуждал он. Есть ещё фиги, сухари и солонина, хотя к последней на шосев вряд ли притронется бедолага. Но главное, у нас есть вода, да и корма для животных хватает. Другое дело дрова. Ну, насобираем из сушняка в скалистых развалах, но надолго его нам не хватит. А как нам обходиться без огня? Когда снова настанет ночь, твой громовой храп разгонит всех духа в города. Подмигнул рыжему Мартин. Эрик тут же стал говорить, что и глаз не сомкнет до утра. Однако это не помешало ему опять громко храпеть всю последующую ночь. И если их никто не тронул, заверил он, то только потому, что у него есть заговоренные против нечести амулеты и что он знает, какие слова говорить, когда свои секиры проводят по разду. вокруг их стоянки. Но Ласло считал, что куда надёжнее амулетов и заговорённой черты будет, если они перейдут в обнаруженную им в глубине Петры крепость крестоносцев на горе Альхабис. "Лучше нам перебраться туда", сказал Ласло и начал собирать вещи. "Там и часовня полуразрушенная имеется, где можно помолиться, есть удобные помещения, не столь замусоренные, как здесь". Да и водосборник сохранился. Воды там немного, но в случае нужды будем приезжать сюда с бордюками за родниковой водой. В любом случае оставаться тут перед проходом неразумно. Мало ли кто сюда не на роком пожалует. Как думаешь, насколько нам стоит тут задержаться? Советовался с темплиером Мартин. Дней десять не меньше. Он уже привык обсуждать планы Сласла и теперь внимательно выслушал его мнение. Тамплиер считал, что 10 дней это наименьший срок их пребывания в забытом городе. Они оба понимали, что за ними уже выслали погоню, их будут искать по всем караванным путям и даже в пустыне, где есть хоть какие-то следы, оставшиеся от кочевья бедуинов. При этом Ласло очень не понравилось то, что рассказывала Жуанна о своём тюремщике Абу Хасане. Если этот чёрный бедуин, новый Ханджип Монреаля, Именно тот, о котором тамплиер был наслышан, то этот верный пёс Алядиля долго не успокоится и просто будет рыть носом землю, разыскивая беглянку. К тому же Абу Хасан, самый из кочевников, он хорошо знает пустыню, прекрасно в ней ориентируется, да и слухи о затерянном городе до него могли доходить. Замок, в который они перебрались, оказался довольно внушительным. Каждый скалистый выступ На горе Альхабис был увенчан каменной квадратной башней, и между ними сохранились переходы и выбитые в скале лестницы. В самих строениях еще можно было обнаружить древки копий, наконечники стрел, черепки глиняной посуды, а главное тут были остатки деревянных галерей. И довольный Эрик сказал, что теперь у него нет нужды заботиться, где добыть дрова. Ласло рассказывал вечером во время ужина, когда Саладин завоевал за Иордане, он прислал сюда свои отряды и потом похвалился, что захватил оставленные тут крепости крестоносцев, как это гордо звучит, захватил. Но ну что эти опустевшие башни и стены? Однако султан умеет окружать себя ареолом покорителя всего и вся, он очень высокомерен, клянусь распятием, мне только непонятно. От чего же он не воспользовался доставшимися ему замками в Петре? ответил тамплиеру Иосиф. К тому времени тут уже не проходил торговый путь, который бы следовало охранять. После покорения Заирдания в руках Салах ад-Дина оказалась дорога царей, с построенными на ней крепостями. А султан, что быт о нём не думал, очень неплохой стратег. И не тратит силу на то, что ему уже не нужно. Самый Осев после того, как они оказались в замке на горе Альхабис, сразу поднялся на вершину своего донжона, откуда открывался вид на всю Петру. И Осев по-прежнему считал, что этот заброшенный город — гора Синай, о которой говорится в Пяти Книжей, а значит, он постарается определить, где может находиться могила первосвященника Аарона. Когда Иосиф на другой день, накинув на плечи светлый бедуинский бурнус, отправился на поиски, Эрик решил пойти тоже. Присмотрю за ним, сказал рыжий, притарачивая у пояса флягу с водой. Иосиф, конечно, парнешка отчаянный, ну уж больно не уклюж, того и гляди свалится в какую-нибудь расщелину. Ушёл из замка Крестаносов и Ласла. Мартин почувствовал облегчение, когда тамплиер удалился. Все чаще он замечал, как Венгер неодобрительно смотрит на них с Жанной, да и самим Мартином Ласла держался уже не так приветливо, как раньше. Что на него повлияло? Ласла знал, что маршал де Шампер доверил Мартину свою сестру, но теперь Тамплиер, словно осуждал влюбленных за то, что они все время вместе, что не таятся и не скрывают своей любви, даже с Жанной. Ласло вел себя сдержанно, а когда украдкой смотрел на нее, его лицо хмурилось. Молодая женщина тоже обратила на это внимание. Почему он так суров со мной? Он тамплиер. Только и сказал Мартин, привлекая ее к себе. Суровый рыцарь храма, давший обед безбрача. Он живет в воздержании, поэтому его и смущает, что по для него кто-то так открыто осмеливается любить. Но на самом деле Ласла славный парень, и я вполне могу положиться на него. Так что не думай о нем, моя радость. Она и не собиралась. О чем же ей было думать, как не о возлюбленном, который разоскал и спас ее, когда все остальные забыли о ее существовании, и она осталась наложницей рабыней в гареме Аль-Адила. Но теперь же она была так счастлива, что ей хотелось все время смеяться и пить. Хотелось быть рядом с Мартином, ласкать его, любить, отдаваться ему до полного самозабвения. Пустой замок казался им надёжным укрытием для любви. В его толстых стенах не ощущалось жиры. Здесь можно было найти укромное местечко, где они оставались совсем одни, далеко от окружающего мира и осуждающих взглядов. И только ближе к вечеру влюблённые спускались с горы. Неспешно гуляли среди розовых колоннад и разрушенных храмов, целовались на ветру под великолепными арками, пробирались в оставленные жителями дома, рассматривали фасады роскошных дворцов. Однако ещё больше влюблённым понравились небольшие пещеры, где каменные стены были словно рассвечены яркими полосами слоистого камня: оранжевого, красного, золотистого, даже фиолетового. Это была такая красота. Знаешь, я бы хотел остаться тут с тобой навсегда, как-то сказал Мартин, когда они стояли у выхода из одной такой разноцветной пещеры и наблюдали, как снаружи, мимо плоских красных и розовых дворцов, проносится песчаный смерч. Казалось, будто кто-то перебирает пылевыми лапами среди камней. Суеверный Эрик наверняка бы стал уверять, что это пробежал местный джинн. Жанна Искоса посмотрела на Мартина. "Нет, я этого не хочу. Ведь есть ещё наша Хильда. Мы обязательно найдём её", ответил Мартин, отбросив упавшую на глаза любимой пряди. "Ведь это наш человечек, которому мы дали жизнь. Мы поедем за ней. Мы будем растить её вместе". Жанне были приятны эти слова, только где-то глубоко в душе шевельнулась отдалённая тревога. Ведь это тут В этом призрачном заброшенном городе ничто и никто не мешало им оставаться парой. Они словно две мушки в янтарре, застыли в этих солнечных днях посреди розового города. Однако рано или поздно им придётся уехать, вернуться в привычный для Джоанны мир, и кем там будет для неё Мартин? Как она объяснит окружающим, кто этот спаси юрницы, на которого так похожа её дочь? Но зачем думать об этом сейчас, когда они вдвоём? Когда от любовного головокружения и жажды друг друга они вновь и вновь сплетаются в объятиях, когда ласки доводят их до исступления, принося огромное счастье, такое бешеное и острое, что хочется кричать и смеяться от преполняющих душу чувств. За несколько дней в Петре Жуана заметно загорела. Она кутала голову и лицо до самых глаз, в лёгкий светлый шарф. Но всё равно её сливочно-белая кожа покраснела, а потом приобрела смогулый оттенок. Ну вот, теперь я выгляжу как бедуинка, сокрушалась она. Зато понимаю, о чём мусульманки прячут лицо за чедрой. Пыль, солнце, горячий ветер, несущий песок. Всё это вынуждает их ходить укутанными до самых глаз. Ха! А мой евнух Фазиль Уверял, что женщине необходимо прятать лицо, чтобы выглядеть более загадочной и желанной. Он считает, что женщина, которую можно рассмотреть, не так интересна, как та, которая что-то скрывает. Фазиль был довольно занятный человек. Что-то теперь его ждет после моего исчезновения. Мартина удивила, что Джану волнует судьба ее слуг, оставшихся в Монреале. Англичанка пояснила. За полгода ее плениния она невольно сблизилась с людьми, с которыми проводила столько времени. Евнух Фазиль порой даже заступался за нее перед злобным Абу Хасаном, а Даниела, ну эта ворчливая армянка не пропадет, она завела шашни с замковым поваром, так что, возможно, и останется с ним, если ее не накажет, как и всех остальных, жестокосердный Абу Хасан. Жуана, вздыхая. клала голову на колени Мартина, а он гладил её волосы и думал, какая она у него чудесная. Они укрылись в тени огромного полуразрушенного храма. Уже вечерело, спадала жара, и им следовало возвращаться в замок на горе Альхабис, но оба не спешили. Тревожили их суровые взгляды тамплиера Ласла, скобрезные шутки Эрика или тихая грусть С какой порой смотрел на них Иосиф. Они предпочитали не обсуждать это. Жуана задремала на коленях Мартина, а он сидел, прислонившись к стене, и думал о том, что никогда не подозревал, что счастье обрушится на него в этом пустынном городе, окутанном зноем, а потому, несмотря на непредсказуемость дальнейшей судьбы, надо просто наслаждаться этим кратким мигом. Счастье драгоценно и неопределённо. И нужно ценить каждое его мгновение, а потом хранить в душе, осознавая, что оно всё же было, и значит ты счастливый человек. Позже, когда они возвращались на гору по каменным ступеням к замку, Жанна едва не расплакалась от сущей мелочи. У неё прямо на ноге развалился вышитый бисером бархатный башмачок. Ну и как ей теперь быть? Женщина, живущая в пустыне в обществе мужчин, Она нередко испытывала всякие маленькие затруднения, о которых не могла пожаловаться: мало воды для омовения, пересохшая на горячем ветру кожа, обломившиеся ноготки, прежде халёные и крашенные хной, а тут ещё она лишилась обуви. Разве это так важно? думала Джанна, успокаивая себя. Но при мысли, что теперь она будет испытывать явное неудобство, англичанка понимала, что это отнюдь не маленькая проблема. Я буду носить тебя на руках, любовь моя, утешал её Мартин. Но куда больше, джану порадовал и Осиф, когда вдруг достал из тюка простые кожаные сандалии на пробковой подошве, в каких обычно ходят женщины пустыни. Я приготовил их дорогу, ещё когда мы только отправлялись за вами, госпожа, но пока вы не нуждались, не осмеливался предложить, смущённо произнёс он, отводя глаза. Всю же этот еврей был по своему мил, и Жанна тепло поблагодарила его. Воспитанная на неприязни к иудеям, она поборола в себе это чувство и в тот вечер долго беседовала с Иосифом, расспрашивая его об успехах в поисках могилы первосвященника Аарона. Юноша только разводил руками. Потом он развернул перед Жанной карту, и они вместе долго рассматривали ее. Жанна указала на одну арабскую надпись. Я изучила немного арабскую письменность в Монреале, и мне кажется, что тут написано Джебель Гарун, то есть гора Гаруна. А ведь Гарун у мусульман означает Арон, не так ли? Возможно, на горе Джебель Гарун и находится его захоронение. Иосиф посмотрел на англичанку с восхищённым изумлением. Вы не только дивно прекрасны, госпожа, но и очень умны. Подумаешь, Какой-то христа продавец ее похвалил, но Джане стало очень приятно, и они с Иосифом какое-то время беседовали о том, что первосвященника Аарона, старшего брата пророка Моисея, почитают как евреи, так и христиане. Мусульмане тоже его почитают. Послышался от входа голос бесшумно появившегося Ласла, и меня это тревожит. Не равен час, кто-то из них тоже пожелает посетить могилу Аарона. Но его слова никого не встревожили, ибо куда больше внимания привлекла переброшена через плечо темплера туша горного козла. А От предвкушение отведать свежего жаркого у всех поднялось настроение. Какой мелочи порой достаточно, чтобы порадовать человека? И когда Эрик, поворачив над огнём обудренную тушу, он даже запел свои дикие языческие песни на незнакомом языке, причём так воодушевлённо, что всех охотали, особенно учитывая, что рыжий великан не только пил, но и притопывал, порыкивал, вращал глазами и грозно потрясал кулаком. Ласло тоже повеселел и, вкушая хрустящую восхитительную козлятину, заметил, что если бы к этому мясу ещё немного красного вина, он был бы просто счастлив. "Ну как же, хохотнул Эрик, не даром же говорят, пьёт как хромовик". Да нашим уставом не запрещается пить напиток из виноградной лозы. Согласно, кивнул Ласло. И в кладовых, прецептори, всегда хранятся весьма неплохие вина, которые ароматизируют анисом или розмарином. Когда же наступает зима и приходит не Настя, мы нагреваем вино и приправляем его корицей или медом. И все же, насмехаясь над тамплиерами, можешь ли ты ответить мне, Эрик? Как часто ты встречал пребывающих в Ахмелю рыцари ордена? Эрик Замер, вонзив зубы в окорок, отгрыз кусок и жуя заметил: "Так до я ничего не понимаю, такие вина и не напиться, воистину вы святые. Это ты ещё не ведаешь, какая у нас кухня", улыбнулся тамплиер. Даже навещающие нас порой короли отдают нашим блюдам должное. Но рыцарям тамплиерам И полагается хорошо питаться, ведь они не только монахи, но и воины, а сможет ли устоять в жестокой схватке истощённый рыцарь? Поэтому наша кухня славится так же, как и наши вина. Вы я припоминаю, как во время трапез нам подавали так называемого цыплёнка кочевника, с жареным луком, кориандром и тмином, да ещё политого взбитым яйцом. или барашка с абрикосами и кедровыми орешками. На вкус просто изумительно. Однако я должен заметить, что излишество чревоугодия в ордене не приветствуется. Проводя в поездках молитвы и воинских упражнениях большую часть дня, мы питаемся только утром и по вечерам. Причём орденские братья вкушают пищу чинно и по двое из одной тарелки. Это делается, чтобы они При вкале заботиться друг о друге, ты всем делиться. К тому же подобная забота о собратьях, на мой взгляд, является лучшим, что есть в ордене. Какие только рыцари не вступают в наш орден: фламандцы, анжуйцы, неаполитанцы, венгры или англичане, все они вскоре становятся единой семьёй в нашем братстве, где каждый ощущает поддержку других, где общие молитвы, состязание с оружием Совместные посты и походы сковывают членов ордена в единое целое. Ты никогда не чувствуешь себя одиноким, ибо у всех общая цель и общая небесная покровительница, Пресвятая Дева Мария. Признася всё это, ласло воодушевился, но Мартин заметил, что тамплиер не сводит с него взгляда. Вы скучаете по братьям-тамплиерам, мягко спросила Жуанна. Да, благородная дама, Вы правы, я скучаю по ним, ибо орден храма, моя семья, ответил Ласло. И хотя мне нередко приходится уезжать на задание, я знаю, что меня там ждут и молятся обо мне. Джоанна при обращении благородная дама несколько смутилась, ведь на леди она сейчас не очень-то походила. Ее белоснежная рубаха измялась и порыжела от пыли, а лассные шаровары были заправлены. в грубые бедуинские сандали, волосы под обвивавшим голову шарфом растрепались, и она была благодарна Осифу, который отвёл от неё Темплера, сказав, что пусть ему и неизвестны правила внутри ордена, но он согласен, что во времена Иерусалимского королевства Темплеры впрямь привели торговые дороги в порядок и ездить по ним было безопасно, когда крестоносцы отвоюют Иерусалим. И страна возродится, торговые пути снова будут открыты для торговли, а союз запада и востока обеспечит такое процветание, что и Иерусалимское королевство прославится на весь мир. Это будет истинное царство небесное на земле, с воодушевлением воскликнул Ласло. Помолимся же об этом счастливом времени. Он тут же опустился на колени, молитвенно сложив руки. Жанна последовала его примеру, Бросив взгляд на Мартина, словно не понимая, что он не присоединяется к ним. Мартину тоже пришлось стать на колени, но вместо молитв он раздумывал, почему, рассказывая о жизни в ордене, Ласло обращался только к нему, словно именно Мартину адресовались все его речи. Может, его приятель венгр хотел, чтобы он так же уверовал в будущий рассвет иерусалимского королевства, как и он сам? Что ж, в душе Мартин хотел этого. Но он был реалистом и понимал, крестовый поход, даже при всей силе решительности великолепного Ричарда Львиное Сердце, не возродит в Леванте государство христиан. Первые крестоносцы смогли победить, потому что их враги были разъединены и часто воевали друг с другом, а христиане были едины и сплочены. Но теперь ситуация полностью изменилась, именно христиане всё время спорили, и даже под властью Ричарда не были едиными. В то время, как им противостоял столь опытный противник, как султан Саладин, собравший под своей рукой все мусульманские государства в Леванте. За ним были силы, тогда как воинов крестовых тут слишком мало. И пусть они отчаянно смелы и упорны, но их всего лишь горстка среди огромной и враждебной им империи Саладина. Поэтому подвиг отважных крестоносцев Ни к чему не приведёт, рано или поздно они поймут это, ибо вряд ли из Европы к ним постоянно будет прибывать подкрепление. Там уже прошёл первый пыл, охвативший всех христиан после захвата Иерусалима, когда многие из них, вдохновлённые призывом к борьбе, отправились в крестовый поход. Тогда люди страдали, опасались гнева Божьева, но время шло, мир не рухнул, они продолжали жить, заниматься своими делами. Строили дома и церкви, занимались хозяйством, спешили убрать урожай и заготовить впрок провизию, заключали браки, заботились о семьях и их благосостоянии. И это казалось более насущным и важным, нежели войны в далёкой святой земле. Извечные бытовые проблемы затягивают и требуют постоянной заботы, а о великих делах лучше слушать по вечерам у камина во время отдыха. Ибо среди простых людей героев не так уж много. Мартин поднялся с колен, едва ли не последним, настолько глубоко задумался и опять увидел, как на него смотрит Ласло. Мартин улыбнулся ему своей привычной, чуть кривоватой улыбкой. Ваше воодушевление похвально, месье рыцарь. Признаю, что оно пришлось, кстати, после мясного пира, который вы нам устроили. Может, завтра у вас найдется время или будет желание показать мне, где вы охотились? Я бы тоже желал пополнить наш стол свежайтейной, а то сушеные финики и овсянка на воде уже порядком поднадоили. Храмовник внимательно смотрел на него своими темными карими глазами. Времени у меня ныне предостаточно, Мартин. Главное, чтобы у вас самого возникло желание пойти со мной. И он перевёл взгляд на Жуанну, давая понять, что сомневается, что бывший ассасин откажется от удовольствия провести сладкие часы в обществе возлюбленной ради охоты на коз. Но на другой день, едва рассвело, Мартины впрями отправился с Лассо Фаркашем в дальний конец Петры. Они шли в молчании и довольно долго. Уже стало припекать солнце, когда венгер свернул в узкую расщелину среди скал, чем-то напоминавшую ту по которой они прошли сюда, но не столь грандиозно. Однако и тут были нависающие уступы, портики с колоннами в скалах и ниши бывших жилищ. Вряд ли тут водятся дикие козы, заметил Мартин. Однако, не ошибусь, если скажу, что это и есть второй выход из Петры, о котором вы как-то упомянули. Запасной выход всегда должен быть, отозвался Ласло и неспешно опустился на каменный выступ. Он стягнул от пояса флягу и немного отпил, после чего протянул её Мартину, а сам махнул в сторону видневшегося между скал прохода. Этим путём можно выбраться из Петры, если понадобится. Мне нравится ваша предусмотрительность, приятель, сделав глоток, Мартин вернул флягу. Признаюсь, я несколько расслабился за последние дни, а вот вы показали себя молодцом. Ну и вас можно понять. Вы влюблены, Вас любят красивые женщины, а это затягивает. Но я хотел бы спросить, как вы намерены поступить с Жуанной Деринель, когда нам придётся возвращаться в мир? Мартин ответил не сразу. Невероятное счастье последних дней было столь огромно, что он забылся. И если его что-то и тревожило, то это вопрос о том, как долго их будут искать и прекратятся ли поиски до того, как у них подойдут к концу припасы. Сначала следует убедиться, что на обратном пути нас не поджидает засада. До этого не имеет смысла обсуждать грядущее. Так ли это, спросил тамплиер, и его пышные усы чуть приподнялись в усмешке. Друг мой, я взялся помогать вам, потому что меня попросил об этом маршал де Шампер, а также потому, что я рыцарь ордена храма и по уставу Нам положено защищать и спасать попавших в беду единоверцев. Джанна Дренелли оказалась в беде. Я поехал с вами её освободить и ранее ни на миг не раскаивался в принятом решении. А теперь раскаивайтесь, спросил Мартин куда более резко, чем хотел. Классла покачал головой. Его челма была запылённой, по покрытой тёмной щетиной щеке стекала струйка пота. Он выглядел как сарацин, но говорил как рыцарь. Клянусь распятием, мы сделали благое дело, вызволив из постыдного плена эту женщину. Но я буду считать свою миссию до конца выполненной только тогда, когда Жанна Даринель окажется среди христиан, и ей ничего более не будет угрожать. Аминь, только ответил Мартин. Ласло пристально смотрел на него. Вы согласны со мной? Вы готовы отвезти вашу вашу любовницу к её супругу в стан Крестоносцев?